глава 14 хорошо госпожа Ульяна, я не стал разочаровывать девушку со стеком в руках чем займемся О, -о, -о, -о, -о! Маиня игрива засмеялась и щелкнув пальцами окуталась огнем видишь ли я вся горю вижу я на всякий случай незаметно отступил назад готов помочь в силу своих возможностей. «Обязательно поможешь», — пообещала она, с трудом удерживаясь от того, чтобы броситься на меня. «Только сначала выпей вон то зелье». Её стек требовательно взметнулся в воздух и указал на небольшую склянку с красной жидкостью. «С удовольствием». Я выдавил из себя улыбку и бочком-бочком двинулся по стеночке к склянке. «А что там?» О. «Поверь, там то, за что любой мужчина готов платить золотом по весу». Лукаво подмигнула мне девушка. «Ты выпей, и сразу же поймешь, это алхимия или магия?» Как бы хороша собой ни была госпожа Ульяна, но идти на поводу озабоченной могине я не собирался. С одной стороны, глупо, конечно. С другой, мысль о возможных штрафах действовала лучше ледяного душа. «Хотя будь здесь Макс», И как только Марина его терпела, видимо, мои слова подействовали на девушку схожим образом. Она задумчиво покрутила стек и подозрительно уточнила. «Ты сейчас серьезно спросил?» «Абсолютно», — заверил я ее. «Я понимаю, что в основе лежит алхимическое зелье, но как вам удалось напитать его магией?» Хм. Девушка смерила меня подозрительным взглядом, особое внимание уделив висящей на баку рапире и отложила стек в сторону. «Ты не похож на увлекающегося магии чела, эльфа». «О, я постарался усмехнуться как можно более коварно. Я только в начале своего пути планирую стать повелителем стихии и захватить парочку королевств». «Хм...» — задумчиво протянула Ульяна. «В тебе есть потенциал, да и... почему бы нет?» Она вскочила с кровати подошла к уставленному колбами столу и сдернула со спинки стула замызганный рабочий халат. Когда-то он, видимо, был белым, но сейчас больше походил на мешок из-под картошки. Смотри, подхватила со стола большие очки, больше похожие на маску аквалангиста, и склонилась над перегонным кубом. Как известно, мужская сила, она смерила меня плотоядным взглядом и облизнулась. Состоит из стихии огня и земли. «Огонь — это страсть, земля для заземления». Я поспешил вернуть беседу в конструктивное русло. «Именно», — довольно согласилась девушка. «Вот я и взяла за основу тонизирующее зелье и напитала его квинтэссенцией земли и огня». «Но подожди, я будто бы увлекшись беседой, обратился к Ульяне на «ты». «Во-первых, как ты выделила квинтэссенцию?» «Во-вторых, как смогла придать ей материальное воплощения?» Ну и в-третьих, каким образом подобрала пропорции? О, -о, о девушка аж засветилась от удовольствия. Ты и вправду разбираешься в магии. Внимание, репутация с госпожой Ульяной изменилась симпатии на уважение. Я еще только учусь, притворно засмущался я. И все-таки, как ты добилась нужных пропорций? Возьми с полки очки, найди халат и иди сюда. Бросила Магиня, колдуя над колбами. «Это еще ерунда. Такое, по сути, умеет делать любой алхимик. Я тебя сейчас за пять минут научу. А вот менять свойства артефактов и переносить их на другие вещи? Ты сейчас серьезно?» Я на секунду опешил. «То есть ты хочешь сказать, что можно взять артефакт, снять с него негативный эффект, например, проклятие, И даже добавить вместо этого еще один позитивный эффект? Почти, самодовольно улыбнулась Ульяна, но не совсем. Нельзя накладывать слишком много положительных эффектов. Чем больше бонусов, тем лучшего качества должен быть материал. Элитный или реликтовый, предположила я, наскоро натягивая на себя найденный под очками халат. Как минимум уникальный, задумалась девушка. Но элитный, конечно, получше будет. «Так вот, у меня вот какая теория. Мы берем проклятый артефакт, пусть это будет кольцо, препарируем наложенные на него эффекты, вычисляем проклятие. Потом берем меч, проклятый на тупость, и меняем проклятие местами», — закончил я. «Это же гениально! Получаем кольцо, которое сохранит бонусы и не сможет быть острым». «А ты молодец», — улыбнулась Ульяна, — «быстро ухватил суть». Внимание! Ваши интеллектуальные способности были высоко оценены сельским магом Ульяной Яркой. Интеллект плюс два. Внимание! Ульяна Яркая предлагает вам обучиться алхимии. Внимание! Ульяна Яркая предлагает вам обучиться артефакторике. И что? Есть успешные образцы? Уточнил я, едва сдерживаясь от того, чтобы не пуститься в пляс. Пока нет, тут же погрустнела Магиня. Нужны артефакты, много, а это, как ты понимаешь, немалые деньги, да и концентрация должна быть очень высокой. Одно неверное движение, одна неправильная мысль и артефакт превращается в обычный кусок железа. Сколько концентрации дает твоя заколка для волос? В лоб спросил я, выбрав самый подходящий момент. Магичка уже не думала о постели, но еще не погрузилась с головой в исследовательские процессы. Можно сказать, сейчас была золотая середина. Что? нахмурилась девушка и тут же залилась румянцем. Но «Ну откуда братья рассказали торопливо проговорил я. Так сколько? немного, сколько? пять пять жалких процентов доволен взвилась девушка, отчего ее рыжие волосы превратились в пламя. 5 Марена тебя подери пять 10 холодно проговорил я, смотря Ульяне прямо в глаза меняю проклятый артефакт на другой дающий 10 процентов 15 сходу принялась торговаться она побойся марены 11 14 и не процент меньше 12 и ты мне еще доплатишь 30 золотых 13 и я тебя поцелую только после снятия заколки я протянул могиине открытую ладонь для рукопожатия хорошо после небольшой заминки согласилась ульяна По рукам? По рукам. Я тут же кинул в обмен купленный у столичного жадюги амулет алхимика. Красивый артефакт с огромным бриллиантом в центре. Амулет алхимика, плюс 15% к концентрации, плюс 5% к алхимии, уникальный. Ты же понимаешь, что только твоя одержимость магии и алхимии помогла тебе окончательно не скатиться. Черный латекс, кровать посреди, не побоюсь этого слова, лаборатории, Это проклятые вещи, человеку не справиться с ее влиянием. Повезло на самом деле, что в заперти просидела бог знает сколько. Откуда только еду брала, слуга приносил? Магини высокомерно сверкнула глазами. Служанка? Ого! Эээ, впрочем, это не мое дело. Я тут же съехал с опасной темы, заметив, как Ульяна густо залилась краской. Этот артефакт делает с магом худшее, что только можно представить лишает его ясного разума. Невыносимо долгая секунда, и в окошке обмена оказывается заколка страсти. Заколка страсти скрыта. Плюс 5% к сопротивлению проклятиям. Плюс 5% к концентрации. Элитный, проклятый, квестовый предмет. Жму «Подтвердить», наблюдаю за расширяющимися глазами магички. «Это же...» Она задыхается от волнения. «Это же...» Ну да, улыбка сама лезет на лицо, и сейчас мне нисколечко не жаль потраченных денег. Но здесь целых 15 процентов. Ну да, но зачем было торговаться как... как торгаш? Как зачем? Прокачать навык торговли. А ты хитрый, делает вывод Ульяна, и умный. Внимание, вы удивили сельского мага Ульяну Яркую, интеллект плюс один. Внимание, вы поразили Ульяну Яркую до глубины души. Харизма плюс один. Внимание, вы откуда-то знаете, что, что лучшие друзья, друзья девушки-бриллианты. Мудрость плюс один. «Ты мне нравишься», — неожиданно заявила Магиня. «Складывается такое впечатление, что ты знаешь, чего хочешь, и берешь это от жизни независимо от обстоятельств». Ха, это она еще Макса не знает. Не без этого осторожно признаю я. Бывает, конечно, приходится принимать непопулярные решения, но... Таков путь. «Таков путь», — подтвердила Ульяна, внимательно смотря мне в глаза. Стоило девушке вытащить из волос похотливую заколку, как она преобразилась. Стала какой-то нежной, милой, уютной, женственной. Так и захотелось сначала обнять, а потом нежно поцеловать ее в пухлые губки. Ульяна, видимо, почувствовав мой настрой, едва заметно нахмурилась и поплотнее закуталась в свой халатик. У нее это, понятное дело, не получилось, и она залилась стыдливым румянцем. Я вежливо отвернулся, рассматривая стоящие на столах пробирки и, чего греха таить, присматриваясь, чтобы можно утащить. Не шмотки ради, опыта для. Пока Ульяна торопливо переодевалась за моей спиной, я нашел на столе чудные зелья. зелье кристаллического холода, зелье своевольного огня и смертельный сладкий яд. Все три склянки отправились в инвентарь. «Я должна тебя поблагодарить, Алекс», — стоило Ульяне заговорить, как я тут же повернулся и, не удержавшись, восхищенно присвистнул. «Ульяна, вы бесподобны». Она переоделась в огненно-красное платье, на плечи набросила черной с алой подкладкой плащ, а подаренный мной амулет-алхимика покоился в притягательной ложбинке в неглубоком декольте. «Я знаю», — благосклонно улыбнулась девушка, «и я хочу вас отблагодарить». Помогите мне до рассвета навести порядок в моей башне, и взамен я научу вас самому важному для любого мага или воина умению. «Концентрация», — лениво уточнил я. Ульяна медленно покачала головой и медленно произнесла «Сопротивление магии». «Ух, аж в жар бросила! От таких предложений не отказываются!» Я пока толком не разобрался в этой игре, но что-то мне подсказывает, что здесь либо очень много дисбаланса, либо хорошо прокачана реализация свитков и зелий, срезающих резисты. В противном случае я затрудняюсь объяснить, откуда столько плюшек восьмиуровневому игроку. Но об этом можно будет подумать чуть позже. Пока же, где можно взять метлу? Внимание! Ульяна Яркая, Яркая предлагает выполнить задание «Уборка». Задание. Если к рассвету башня будет приведена в надлежащий вид, вы получите навык сопротивления магии, зелье кристаллического холода, зелье своевольного огня и смертельный сладкий яд. Необходимо протереть пыль, вымыть полы, смазать петли, выплыть сорняки, избавиться от несанкционированной свалки, привести калитку в опрятный вид. В случае провала вы будете драить башню Ульяной Яркой ровно 24 часа. Прочитав первую часть задания, я густо покраснела и отвел глаза. Вот так всегда, считаешь себя самым умным, а по итогу оказываешься в дураках. Не пожадничал бы с зельями, система предложила бы что-то интересное. Я для прокачки навыка, выдавил я из себя, соглашаясь с заданием, даже не дочитав его до конца. Я так и поняла, одними глазами улыбнулась Ульяна. Метлу можно взять на втором этаже, там же и ведра. Ну, я пошел. «Иди, иди». Выскользнув из комнаты, я оглянулся посмотреть, чем занимается хозяйка башни, и не сдержал завистливый вздох. Уборка в исполнении мага огня выглядела эффектно. Миниатюрная огненная торнадо танцевала на кровати, а дым сам собой вытягивался в окошко. Спустившись на второй этаж, я вооружился ведрами, метлой и половыми тряпками. До конца ночи где-то часов 5-6 А чтобы разгрести эти авгиево конюшни, Понадобится часов 8-9. Одна только свалка и сорняки чего стоит. Награда, конечно, вкусная, но в случае провала драить башню Ульяны яркой 24 часа? Что за бред? Я же не успею закончить основной квест. Не-не-не. Мне кровь бизнесу нужна к хижине с корняка. Я что, зря весь этот день расставлял фигуры, грубил, хамил, играл на чувствах, шантажировал? Я с горечью посмотрел на метлу и ведро с тряпками. Мне ни в коем случае нельзя провалить задание.